Дом для молодёжи. Комнаты на двоих-троих. Если на троих, то третий часто ребёнок из трудной городской семьи или сирота. Он растёт с нормальными детьми, не сбивается с пути праведного и вырастает работящим человеком. У каждой семьи в их комнате кондиционер, холодильник, цветной телевизор. Есть матери 80 детей, своих и приёмных. Все обласканы все родные все равны по доходам прибыль делят поровну свои гостиницы пляжи рестораны доходы колоссальные техника любая зелени много всё посажено так как сами без помощи человека деревья здесь не растут открытой воды глазами не увидишь вся в трубах цитрусовые круглый год завал Половина урожая пропадает, гниёт. В горах дикие козы, стада бедуинских баранов, коров, лошадей, масса бедуинских шатров. Жизнь бедуинов завычайно. Им представляют возможность жить оседло в цивилизованных условиях, не хотят. Только в своих шалашах, внешний вид которых серый, бедный, грязноватый. Есть получше, побогаче, есть похуже, а вот внутри загадка. Бедуинный народ крепкий, здоровый, работающий. Когда нужно, одеваются богато. По дороге к мёртвому морю в глубоком ущелье стоит знаменитый старый монастырь. Патриархат греческий. Он стоит именно там, потому что из древлие Рядом с ним протекает мощный ключ ручей. Чуть выше монастыря, как это ни странно на территории Израиля, под греческим флагом, рядом с водой стоит одна единственная, смотрящаяся как чудо в пустыне пальма. Как она одинока и как она радует своей зеленью всех любующихся ею. Я назвал её Вдовой. Живут в монастыре 7 монахов, 7 святых отцов из разных стран. На берегу Мёртвого моря мы увидели арабские пикники с песнями, танцами, шутками, жаровнями, чудной едой и напитками без вина и водки, и во всех компаниях добросердечие, родственность, росковность и свобода, но обязывающих к порядку и порядочности. Это не наша свобода, открывающая лафуху хулиганству, польбе, мордобою, сведению счетов, заработком за счёт обмана. Летим домой. Хорошенько попонемножку и радостно, и грустно. В голове как на экране кинокадры воспоминаний, впечатлений. Самое сильное впечатление трудолюбие людей, строящих свою страну. Скоро Москва. Каков же главный итог сказочных гастролей? Я возвращаюсь обогащённым новым художественным опытом. Сыграл роль Орловского в Чеховском лешем. Возвращаюсь с чувством гордости за наш русский театр, за нашу актёрскую школу, покоряющую зрительные залы. наполненные людьми, пусть богаче нас живущими, но оценивающими наше творчество, дороже большого урожая апельсинов, упаковок салатов и удачно произведённой сделки, скажем, с бубликами с маком. Возвращаюсь с совершенно ясным пониманием того, что необходимо решительно отказываться от догм старых и новых идеологий и становиться активными последователями бессмертной нагорной проповеди Иисуса Христа прошло всего 2 года с того дня когда я преклонял колени пред гробом Господним когда боялся говорить громко в древнем и святом Иерусалиме. Когда был полон впечатлениями от страны, в которую мы привозили спектакли малого театра. И вот снова в гости к Христу. И так в Израиль через Стамбул впервые и в Ирей во второй раз, хотя первый был очень короткий. Бог Троицу любит, любит любя Это я могу, как говорят самые безответственные государственные деятели, со всей ответственностью и определённостью подтвердить. Давно, скажем, не видел человека. Вдруг встретил раз, два, значит, обязательно встретишь и в третий раз. Поймал две рыбки, обязательно и третью Бог пошлёт. Нашёл два боровичка на полянке. Не уходи. Обязательно где-то рядом затаился третий крипыш толстопузый. Захотят два бывших строителя светлого будущего опустошить сосуд нашего национального напитка, а обязательно появится третий. Или обещанного 3 года ждут. Сейчас во второй раз предстоит побывать в Израиле. На сей раз буду сниматься в кинокартине по сценарию и в постановке Ефроима Севелы, Нойф Ковчек в почти главной роли. Чему очень-очень очень обрадовался, потому что смогу сравнить свои впечатления от древней страны образца 1990 года с теми, которые возникнут в 1992. Известие же о том, что в 1994 году намечено снимать вторую серию названного фильма, и что я в третий раз побываю в Израиле, не лучше ль доказательство того, что Бог действительно любит Троицу. Любит, любит. А пока предполагаемый, как принято говорить в театре, обстоятельства до отплытия из Ялты 9 дней. Сегодня 21 марта 1992 года. Сценарий не видел, не читал. Жанр фильма комедия. Должен сыграть роль бывшего фронтовика, русского дедусю-вдовца, которого дочь от умершей жены еврейки, а с ним и внучку увозят в Израиль к его великому неудовольствию. Партнёры очень хорошие артисты: Роман Карцев, Семён Фарада, Галина Петрова из театра Современник. Алексей Гуйсков из театра имени Гоголя, Рейма Маркова из театра киноактёра. Текст будет выдаваться перед съёмкой на пароходе. Весь фильм, основные кадры должен быть снят во время круиза за 12 дней. Небольшой досъёмки в Химках на палубах теплохода в Москве. Костюмы свои, грима никакого. Ну что за прелесть. Такого в моей практике ещё не было. И ещё импровизации. Ура! Когда отсутствует долгий, часто нудный репетиционный период, да ещё собирается компания одарённых артистов, а режиссёр не узурпатор, о, тогда это настоящий бал импровизации. Это на случдении. 28 марта 1992 года. Курский вокзал. Отправление в 14:55. Я в двухместном купе с Ефраимом Севелой. Он многогранный, эрудит, блистательный писатель, лирик, барин, простак, во всём парадоксален, признак истинного таланта, авантюрный ребёнок, холостяк, владелец квартир в Германии и Москве и дома на острове Фиджи. предприниматель, артист, продюсер, аскет в одежде, трезвеник, сильный и духовно, и физически человек, одним словом из тех, которые не могли ужиться с советскими партийными, самоуверенными духовными попаласами, из тех первых диссидентов, которых просто вышвырнули из страны. Кто-то, хорошо знающий Савелу, назвал его мухой с оторванными крыльями, ползающий по глобусу. Он часто говорит, что его теперь граждане Америки тянет обратно в Россию. Поэтому здесь он работает и живёт вот уже третий год подряд. Верю, конечно, верю, но если бы не дешёвые артистические труды и процессы издания своих очень хороших книг и создания фильмов, дешёвых в сравнении с ценами в Европе и в Америке, Не задерживался бы он так долго в одной стране. И он с этим согласен. Я нисколько не подвергаю сомнению тоску по родине, нисколько, но нигде в мире не смог бы он за короткий срок издать почти 10 своих, не устаю говорить, замечательных книг и снять чуть ли не 5 фильмов. Небольшой пример Мой гонорар за исполнение главной роли раз в 20-30 меньше того, который пришлось бы заплатить американскому артисту. Не только там, но и здесь. Так что есть смысл не только по причине ностальгии задержаться в России. Можно ли Северу что-нибудь поставить в упорк у паси Господь на фоне грызущих соболтунов, не знающих, как распорядиться появившейся свободой? употребляющих её на то, чтобы снова загнать её в конуру, он, трудолюбивый мастеровой, создающий ценности, отличные книги и фильмы, примеры человеколюбия во имя решения общечеловеческих проблем. О нём кто-то сказал: он не просто большой еврейский писатель, он больше. Он просто большой писатель. А это му очень неожиданные слова Саделы из книги Остановите самолёт я слезу. Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же собранные вместе превращаются в обычное дерьмо. 29 марта 1992 года. Ялта. Гостиница Крым. Вся наша молодёжь на втором этаже, я, семидесятилетний, на третьем. Лифта нет. Балкон на три номера, один. Кради кто, что хочешь. Туалет в коридоре. Воды тёплой нет. Туалетная бумага, сказали, только для иностранцев. Телевизор не работает. Очевидно для директоров и гостиницы и нашей киногруппы забота о человеке главный лозунг. 30 марта 1992 года наш директор Человеколюб поднял всех в 9:00 утра. Выволок всю киногруппу на улицу, разбили табор на причале. Ждём теплоход Астра. 20:00. В глазах уже теменно от усталости. Минутный диалог с таможенником. О, кого я вижу? Здравствуйте. Неужели на совсем? Не на совсем я не способен. Я с Кина экспедицией Стамбул-Перей-Хайфа и обратно до дому до хаты. Астра, судно югославской постройки, повидавшее виды, свой срок 30 лет отработавшие, но подлатанная, подкрашенная, она продолжает трудиться и зарабатывать деньги и немалые для приватизировавши его компании дельцов. Из-за нерасторопности нашего директора, постоянно объясняющегося мне в уважении и любви, только я Самый пожилой из всей трупы просидел 3 часа на нижней палубе в ожидании каюты. Ходили мимо люди очень разные: дамы, жаждущие знакомств, деловые мужчины, влюблённые подхмельком. А многие меня узнавали, некоторые просили автограф. Все выражали соболезнования по поводу моей неустроенности. Одна дама приглашала к себе в каюту, мне решился знойное уж очень подошла девица представилась официанткой спросила не нужно ли чего-нибудь принести очень, кстати, но не бросишь же чемодан и в ресторан его не понесёшь принесла ужин на палубе воспользовавшись вместо стола чемоданом вкусно поелы и даже пригубил капитанские 100 г, положенные за первым ужином.